Глава семнадцатая. Исход. «Ты правда хочешь засунуть нас в эту дыру?» Эрн указал на портальную арку и, увидев мой кивок, оскалился в улыбке. «Я знал, что ты настоящий псих. Парень, тебе надо на скеле, там из тебя сделают настоящего ярла». «Еще чего!» — возмутился пират. «Ему надо в гавань всех ветров!» «Там из него сделают настоящего капитана, а не какого-то ярла!» «Если бы я тебя не знал, набил бы рожу!» «Хватит!» — цыкнул я на этих двоик. «Мне нужно же толпу в портал загнать, а вы тут пререкаетесь!» «Всего-то!» — хмыкнул северный варвар и, оглянувшись на шеренгу воинов, окружавших портал, гаркнул. «Начистим тварям рожи! Кто со мной?» «Погоди, Эрн!» — схватил я его за руку. Первым пойдут Декурии Триллия и Веруса. На той стороне нет привычных нам тварей». «Есть твари непривычные?» мрачно поинтересовался один из мастеров в задних рядах. Было видно, что идея воспользоваться телепортом ему совсем не нравится, как не нравилась она множеству других людей из нашего отряда. В задних рядах начали встревоженно шептаться. «Я понимал их страхи, но все равно не собирался потакать им». Переброска всего отряда с помощью портала не только позволяла нам мгновенно оторваться от погони магов и мира, но и избавляла от изнурительного перехода по пустыне. Мы в мгновение ока могли оказаться за много километров от пыльного замка, предположительно в темном лесу, который раскинулся по ту сторону Красных гор и граничил с баронством моего отца. Ориентировочные координаты точки назначения можно было вычислить лишь по косвенным признакам. Самым явным признаком могла оказаться разница во времени, но ее было очень трудно определить. В лесной чаще темнеет гораздо раньше, чем в пустыне. Кроме того, широта также влияет на длительность дня и ночи, причем по-разному в разное время года. Так что делать выводы на основе одной лишь разницы времени заката и восхода сложно. Главное, что я понял, портал в лесу находится приблизительно на одном меридиане с пыльным замком. Более того, в одном полушарии – так как изменение продолжительности дня оказалось синхронным для двух порталов. Далее я показал картинку той стороны нескольким опытным наемникам, и они узнали в деревьях, растущих поблизости от портала, дубы и буки темного леса. Конечно, портал мог вести не на восточные склоны Красных гор, а на западный в герцогство Ингрия. В этом случае нам предстояло пересечь горы, так как я не хотел сталкиваться с инквизицией на ее территории. Но это лишь потенциальная проблема. а грозящая нам в пустыне опасность вполне реальна. Первый маг ничего не сказал Криду о времени прибытия каравана с Великого рынка, но буквально пару дней назад маг разума ощутил большую группу людей в ближайшем оазисе. Маги и сардукары пережидали там пыльную бурю. Нам требовалось срочно уходить, но уход через пустыню даже хуже обороны пыльного замка, ведь на маршруте нет каменных стен, защищающих от сардукаров. Уход через портал — наше единственное спасение. Я обсудил это со всеми офицерами, кроме Эрна, декурия которого находилась на дежурстве, и убедил их. Но вот убедить всех остальных мне еще предстояло. «Скорее всего, там вообще нет тварей!» Громко ответил я, обращаясь ко всем. «Предполагаю, что по ту сторону темный лес. Вы сами можете это увидеть через портальную пелену». Я повысил голос. «Переход через портал абсолютно безопасен. Я сам дважды пользовался им и, как видите, жив-здоров». «Оставаться в замке нельзя. Сюда идут маги и, и мира Они будут тут завтра. Мы не успеем уйти далеко. Портал — единственный шанс спастись». «Или угодить в лапы к тварям, а может быть, еще хуже, к оркам!» — выкрикнул один из чернорабочих. «Лучше быть рабами и мира чем обедом зелено...» «Выбор не так богат!» — оборвал я его. Раис и его воины пять минут назад открыли ворота замка и впустили твари внутрь. «Что ты наделал, ублюдок?» выкрикнул все тот же Буян. «Ты нас всех угро...» Крик оборвался на полуслове, когда из горла мятежника вышел наконечник стрелы. Толпа вздрогнула и обернулась назад. Там, преграждая путь к уже закрытому проходу в подземелье, стояли лучники Идона. «Приказы не обсуждаются!» — гаркнул Трилей. «За неповиновение! Смерть!» «Повинуйтесь или сдохните!» — подхватил его клич пират-призрак. «Верьте мне!» Я тут же завладел вниманием толпы. «Я выведу вас отсюда и приведу в безопасное место. Через час мы будем далеко от тварей и сардукаров. Стройте шеренги и ничего не бойтесь. Первыми пойдут воины. Они защитят пребывающих. Каждый сможет увидеть ту сторону портала перед тем, как шагнуть в него». Толпа оттаяла и заволновалась. Сейчас наступил момент истины. Если кто-то поддастся панике и попытается бежать, то удержать этот поток станет невозможно. Я надеялся лишь на то, что страх перед тварями, прячущимися в кустах, окажется сильнее страха перед порталом. Кроме того, любопытство тоже никто не отменял. Пока тебя самого не заставляют шагать в портал, сохраняется желание посмотреть, как это делают другие. Главное, не затягивать, давая людям лишнее время на размышления. Сейчас они напуганы и сбиты с толку, так что ими можно манипулировать, но через десяток минут напридумывают себе страхов. «Триллий, вперед!» — скомандовал я и активировал портал. Первым делом воины Триллия швырнули в портал тела мятежника. Это был завуалированный посыл толпе. Живыми либо мертвыми вы портал преодолеете. Затем воины по одному начали переходить на ту сторону. Декурия Триллия исчезла в портальной арке за пару минут. Накопитель энергии был заряжен недавно закончившейся пыльной бурей, и мне не понадобилось вливать ни капли манны, чтобы активировать его. вирус ваша очередь!» Арбалетчики скрылись в портальной арке так же быстро, как и тяжелые пехотинцы. Сейчас наступал второй момент истины, ибо пришел черед людей неподготовленных. Во избежание паники следовало их отвлечь от ужасных мыслей. «Смотрите, воины контролируют территорию. На них никто не нападает. Чем быстрее вы пройдете портал, тем быстрее мы сможем перекинуть на ту сторону остальных бойцов для вашей защиты. Поспешите, твари могут атаковать в любой момент!» Тут опаснее, чем там. Этот посыл был понятен каждому. Хотя на самом деле большинство тварей уже были надежно заперты в пыльном замке. Крит сотворил несколько мощных заклинаний с большим выбросом магической энергии, которые буквально загипнотизировали монстров. Целыми стаями они набивались в каменные мешки, где в качестве приманки было размещено несколько десятков малых кристаллов магии. А после того, как основная часть тварей оказалась внутри, Раис закрыл внешние ворота и поднял решетки, запирающие проход во внутренний двор. Таким образом, мы решили сразу две проблемы. Во-первых, убрали монстров от портала, а во-вторых, приготовили подарок магам и сардукарам Эмира. Того, что монстры проникнут в подземелье и атакуют нас со спины, я не боялся. Еще в прошлом месяце мы установили на вход в катакомбы решетку. Скорее, по ту сторону достаточно воды и еды, а тут вас ждет смерть. Не сомневайтесь, шагайте вслед за своими товарищами. Идти по протаренной дороге всегда легче. Первыми отправились те, кто был наиболее близок ко мне. Гоблинша, полугномы, кузнецы, кожевенники, лекари и аптекарь. По мере того, как портал пересекало все больше людей и благополучно оказывалось на той стороне, нервозность оставшихся снижалась. Особо сомневающихся, Бен благословлял на переход призрачным пинком под зад. Сами жертвы его пинков не чувствовали, но представление вызывало улыбку оставшихся, еще более успокаивая их. Накопитель разрядился, и мне пришлось использовать для его зарядки кристаллы магии. Как только мы перебросили через портал половину гражданских, настала очередь Декури Брина и Ильяза. За полчаса на этой стороне портала остались лишь Декури и Раиса, Эрна и Идена, до да десяток работников, никак не решающихся шагнуть в портал. «Раис, Эрн, пора!» — кивнул я своим офицерам. Воины молча окружили сомневающихся и, схватив их под руки, начали одного за другим швырять в портал. «Я ни в коем случае не планировал оставлять на этой стороне кого бы то ни было. У магов и миродейственные способы допроса, но если все уйдут с нами, то допрашивать будет некого, и маги не узнают, куда мы делись». Учитывая тотальное превосходство в силе тренированных тяжелых пехотинцев над обычными работниками, а также тот простой факт, что на каждого труса приходилось по два войца, операция принудительного перемещения прошла без эксцессов. Но представителей слабого звена я запомнил. «Раис, твоя очередь. Я протянул гиганту руку для пожатия. Мне придется воспользоваться другим путем, чтобы запутать возможную погоню. Я вас догоню, а пока командование переходит к тебе. Найдите место для лагеря, укрепитесь и начинайте разведывать местность. Если я не присоединюсь к вам в течение трех дней, пробивайтесь к цивилизации». Еще 15 минут ушло, чтобы перекинуть через портал три оставшихся докурии воинов. На это потребовалось больше времени, так как практически каждый уходящий хотел со мной попрощаться и пожелать удачи. Наконец, я остался у портала с ловкачем. За время жизни в пыльном замке рысенок, как, впрочем, и я сам, значительно подрос. Сейчас его уже нельзя было спутать с большим котом. Он стал полноценным самцом рыси. «Иди с ними». Я погладил большого кота по голове. «Присмотри за Чичей. Одному мне будет легче пройти через портал туда и обратно. Я скоро догоню вас». Рысь раздраженно фыркнул, давая понять, что он думает об этой идее, но послушался. Секунду спустя лавкач исчез в пелене портальной арки. «И что ты задумал дальше?» — спросил меня пират. «Нельзя оставлять портал настроенным на точку нашего исхода. Нужно, чтобы последнее перемещение было совершено в другое место». «И что ты выбрал? Мертвяков, твари или рыб?» «Известная опасность? Лучше неизвестной», — ответил я, заряжая арбалет алхимическими болтами. «Готов отвлечь от меня внимание? Тогда поехали!» «Вперед, собаки!» Голос мага, усиленной магии причинял боль. «Только за стенами замка вы сможете укрыться от тварей! Скорее, они-то вас сожрут!» Кармела не разделяла стремление большей части толпы бездумно укрыться за стенами замка. А все из-за того, что сам замок ей очень не нравился. Он был пуст. Нет, какие-то существа внутри явно присутствовали. Кармела даже без заклинания поиска чувствовала их ауры. Но вот в то, что это люди, волшебница не верила. Потому что люди как минимум любопытны, а обычно еще и осторожны. Приближение такого большого отряда к стенам замка не могло остаться незамеченным. но на стенах не было ни одного наблюдателя. И этот факт просто вопил о том, что замок захвачен тварями, и в нем либо нет ни одного живого человека, либо люди окружены и не могут подняться на стены. Почему маги, сопровождающие их, этого не заметили, Кармела не понимала. Впрочем, присмотревшись к недовольным рожам последних, девушка поняла, что ошиблась. Маги тоже знали, что замок захвачен, просто у них не было выбора. Возвращаться к миру без кристаллов и без ответа на вопрос, куда исчезли обитатели пыльного замка, было невозможно, поэтому первую партию ссыльных отправили на убой. На них маги оценят степень опасности и введут в бой степняков и сардукаров, только поняв, с каким противником имеют дело. Значит, ее ближайшей задачей будет выжить в предстоящей схватке, а затем укрыться от магов где-нибудь в замке. И лучше всего для собственной безопасности держаться пятерки опытных наемников, дебоширов, сосланных сюда за пьяную драку со стражниками Эмира. Эрмелла шепнула приказ командиру своей охраны, и через пять минут их пятерка как бы невзначай оказалась за спинами наемников. Те тоже почувствовали неладное и сместились к левому флангу построения, оставляя между собой и воротами пару десятков неудачников. Толпа ссыльных почти достигла ворот, когда маг гортанным голосом выкрикнул что-то непонятное и сделал пас рукой. Створки начали медленно открываться, и из-за них сплошным потоком на людей хлынула лавина тварей. «О коронах!» — смачно выругался один из наемников, что в переводе с «фарси» означало крайнюю степень неудовольствия, и заорал. «Строй! Держите строй, собаки, или всех сожру!» Напрасная надежда. Люди, словно о безумии, вбросились бежать, но тут же замерли в ужасе, потому что прямо перед лицами бегущих возникла стена кислотного облака. Маги не церемонились и мотивировали людей самым действенным способом. Теперь им осталось победить или умереть. Через несколько мгновений поток монстров врезался в строй людей и началась резня. Кармелла впервые оказалась в ситуации, когда она не могла использовать магию для защиты собственной жизни. Пять магов и мира пристально следили за схваткой, подмечая способности тварей. Любое ее заклинание будет замечено, и тогда ей предстоит отбиваться не только от тварей, но и от магов. Единственное, что позволило себе волшебница, это чуть-чуть скорректировать заклинание кислотного облака, таким образом, чтобы в нем сформировался выступ, прикрывающий группу с левого фланга. Но коррекция была настолько мизерной и точечной, так филигранно крепилась к оригинальному магическому конструкту, что заметить ее было практически невозможно. «Ах вам!» – прошипел неразговорчивый наемник, принимая на меч одного глорха и вонзая кинжал в глаз другого. Его напарники действовали не менее умело, как и телохранители-волшебницы, поэтому вскоре вокруг кармелы образовался островок сопротивления, к которому тут же присоединились ближайшие ссыльные. Далеко не все из них были хорошими бойцами. Но строй худо-бедно держали и даже убивали отдельных монстров, погибая не так бездарно, как большая часть толпы. Через несколько минут в бой вступили степняки. Их луки били без промаха, опустошая ряды монстров. И совсем скоро твари, выскочившие из замка, были убиты. От многочисленного отряда ссыльных осталась лишь кучка израненных бойцов, на фоне которых заметно выделялись наемники и телохранители-волшебницы. И те, и другие оказались головы до ног измазаны кровью монстров, а не своей собственной. Один из магов тихо прошептал заклинание, и кислотное облако медленно двинулось в сторону замка, заставляя выживших войти в ворота. Кармелле это очень не понравилось, но сделать она ничего не могла. Опасность быть обнаруженной снова лишила ее выбора. Каменный мешок, на удивление, оказался пуст, и ссыльные без каких-либо трудностей преодолели его. Никого не оказалось и на стенах. Чем ближе отряд Кармеллы подходил к поднятой решетке внутреннего двора, тем тревожнее ей становилось. Если замок захвачен монстрами, то их должно быть гораздо больше. Почему они не нападают? Неужели твари обладают разумом и заманивают их в ловушку? Волшебница решилась. Как только отряд смертников войдет во внутренний двор и на короткое время исчезнет из поля зрения магов, она скроется вместе со своими телохранителями. Выйдя во внутренний двор, наемники удивленно застыли. Они, как и Кармелла, ожидали засады. Но двор оказался пуст. «Скаррахули!» прошептал один из наемников своим товарищам. «Держите стены!» Наемники, свернув направо, к крадущимся шагом пошли вдоль стены. Достаточно логичный с тактической точки зрения выбор маршрута обхода двора, так как в случае нападения тварей спины людей будут прикрыты крепостной стеной, все же не учитывала одну деталь. Наемники не подумали о том, что монстры могут скрываться на стенах. Кармела же об этом подумала в первую очередь, поэтому немного задержалась, пропустив мимо остальных сильных подгоняемых кислотным облаком. Волшебница использовала задержку, чтобы изучить внутренний двор с помощью магического зрения, и обнаружила иллюзорную пелену примерно в 20 метрах от ворот. Что скрыто за пеленой без мощного заклинания поиска, понять было невозможно, но это и не требовалось. Было очевидно, что там притаились монстры. — Налево и поднимаемся на стены, — прошептала волшебница своим телохранителем. Впереди засада под иллюзорной пеленой. На стенах тоже могут находиться твари, но там их должно быть меньше, чем во дворе. Активируйте амулеты защиты. Лестница встретила отряд волшебницы пустой. Кармелла уже почти не таясь отворила заклинание поиска. Смогут ли маги почувствовать заклинание через толщи камня, оставалось под вопросом. Да даже если и почувствуют. Они скорее свяжут его с монстрами, а не с неудачниками, которых гнали словно животных несколько недель кряду Но вот если она сейчас пропустит засаду, то последствия могут оказаться плачевными. Отряд поднялся на один этаж и достиг комнатки, в которой располагался ворот подъемника решетки. Один из телохранителей быстро заглянул туда и сделал условный знак рукой, сигнализируя, что в комнате никого нет. Но заклинание поиска обнаружило под потолком иллюзорную пелену, такую же, как и во внутреннем дворе. Волшебница сделала вид, что ничего не заметила, выводя свой отряд из поля зрения твари, но через несколько шагов остановилась. «Опустите решетку!» Громко приказала кармала попутно скорчив предупредительную гримасу и указав глазами на потолок. «Тварь!» — одними губами прошептала она. Не то чтобы волшебница надеялась, что тварь ее поймет, но она привыкла в любой ситуации пытаться достичь хотя бы призрачного преимущества. Если твари разумны, может статься, что они понимают речь, и это представление, не стоившее ей совершенно ничего, поможет ввести монстра в заблуждение. Ну а если нет, то хуже все равно не будет. Начальник охраны Кармелы кивнул, переглянулся с одним из телохранителей, и они повернули обратно. Все бойцы шли с обнаженным оружием, поэтому тварь не должна была всполошиться раньше времени. Кармелла ожидала, что она нападет лишь тогда, когда люди окажутся под монстром. Как только телохранители вошли в комнату, события понеслись вскачь. С потолка сорвалась размытая тень, и командир охраны от сильного удара отлетел в дальний угол комнаты. Второму телохранителю повезло меньше. Определив, что люди защищены магическим амулетом, тварь скорректировала направление удара, и второй телохранитель рухнул с переломанной шеей. Но на этом успехи монстра закончились. Ветвистая молния, сорвавшаяся с руки Кармеллы, задержала его на месте, а огненный шар поставил на нем жирную точку, проделав в грудной клетке огромную дыру. «Проклятые в замке», — мрачно сообщила Кармелла своим спутникам, осмотрев тело поверженного врага. «Обычно выводки до десятка высших вампиров». но они могут создать себе в помощь ниших или упырей. Вот куда делись все обитатели замка. Но неужели этот недоумок позволил себя обратить?» Прошептала она себе под нос и, приняв решение, скомандовала. «Пьем зелье ускорения и выносливости. Постараемся стравить проклятых с магами Эмира и остаться в тени». Марик внимательно наблюдал за магами Эмира. Похоже, их способности переоценены. Заклинание кислотного облака получилось неказистым, тактические способности также не впечатляли. Даже такой бросовый ресурс, как рабы, можно было использовать более целесообразно, чем для банальной разведки боем, попросту кинув их на убой. Коготь патриарха переключил свое внимание на группу смертников во внутреннем дворе, движущихся прямо в лапы к монстрам. Идея одного из основателей прикрыть тварей иллюзорным пологом была очень хороша. Таким образом, можно усыпить бдительность авангарда смертных и заманить их бойцов в ловушку. Конечно, некоторых из них жалко пускать на убой. К примеру, десяток наемников, составлявших костяк авангарда, можно было обратить в низших вампиров, а остальные сгодились бы как кормовая база для вновь обращенных. Но шутить с магами не стоило. И Марик молчаливо одобрил решение основателей выводков. Лучше потерять потенциальных низших, чем реальных высших. Пятерка воинов отделилась от группы людей во внутреннем дворе и скрылась на лестнице, ведущей на стены. Марик усмехнулся. «Сообразительные, но сегодня сообразительность не поможет им избежать смерти. Всего лишь отсрочит ее момент». Смертники внизу приближались к строю тварей, которые, следует отметить, проявляли нетипичную для неразумных выдержку. Впрочем, и Марик, и основатели выводка разгадали секрет монстров. Ими управляла тварь, способная обучаться и не только чувствующая магию, но и различающая особенности ее проявления. поэтому монстры атаковали лишь тогда, когда им это было выгодно, и, скорее всего, новая атака начнется, когда основные силы смертных войдут в замок. Лучники под прикрытием трех магов и полусотни сардукаров вошли в каменный мешок вслед за отрядом авангарда, состоящим из рабов. Коготь Патриарха впервые получил возможность оценить волшебников и сопровождающих их сардукаров. Вблизи маги внушали еще меньше уважения, слишком уж тусклыми были их источники. Такие посредственности не смогут долго противостоять двум искусным темным магам. Да и воины-сардукары, хотя и являются элитой смертных, не ровне бойцам клана. Другое дело, что людей около полутора сотен, а вампиры могут выставить лишь 17 бойцов. Но на стороне проклятых – орда тварей. Неожиданно размышление Марика прервало эхо мощного заклинания. Полыхнуло в комнате подъемника решетки внутренней стены, где укрывался один из высших вампиров. Марик, весь поход подслушивавший разговоры проклятых при помощи простейшего заклинания, знал, что задача этого вампира было опустить решетку, как только маги и сопровождающие их воины войдут в каменный мешок. Еще два проклятых должны были синхронно закрыть замковые ворота. Таким образом, планировалось запереть людей в смертельной ловушке. Но как темные маги проморгали волшебника в рядах смертных? И кто из пяти бойцов, поднявшихся по лестнице, одаренный? Заклинание послужило тем самым маленьким камешком, который обрушил лавину событий. Твари, почувствовав вспышку магии, словно взбесились и накинулись на рабов, вошедших во внутренний двор. Маги, ожидавшие засады, ответили незамедлительно. Вокруг монстров образовалось три хорошо знакомых кислотных облака. Облака заключили монстров плотное кольцо и, повинуясь воле заклинателей, начали двигаться к стенам. Ловушка захлопнулась, а то, что кроме монстров не ней оказались ссыльные, магов совершенно не волновало. Так даже лучше, потому что монстры, истово атакующие людей, не помышляют о бегстве, а затем атаковали вампиры. Почувствовав смерть собрата, проклятые решили, что маги их обнаружили, и действовать скрытно бесполезно, поэтому ударили, не таясь. Стрелы тьмы пронзили спины двух ближайших магов, отправив их к праотцам. а пятнадцать бойцов клана ворвались в строй степняков и сардукаров всей смерть. Еще двое проклятых начали закрывать ворота, чтобы отрезать людям путь к отступлению и лишить их возможности получить помощь от оставшихся снаружи. Марик нахмурился. Проклятые упустили важнейший момент. Где-то рядом находится одаренный, только что упокоивший высшего вампира. А это слишком значительная фигура, чтобы оставлять ее без внимания. Этот одаренный проявил себя через минуту. На стене показалась четверка наемников, которые стремительным рывком преодолели расстояние до надвратной башни и скрылись в ней. Для людей они двигались невероятно быстро. Наверняка накачали зельями. Но откуда у обычных рабов зелья? Коготь патриарха стал перед нелегким выбором. Без его помощи проклятые рискуют проиграть и погибнуть. С одной стороны, ничего страшного. Далеко не первый раз Марик безучастно наблюдает за поражением своих сокланцев. Такова судьба каждого вампира. «Выживает тот, кто выживает. Не сильнейший, не достойнейший, а тот, кто сумел». С другой стороны, смертный, походя расправившийся с высшим вампиром, заслуживает пристального внимания и обращения. клану всегда требуется свежая кровь. Но обратить такого бойца в одиночку у Марика не получится. Что предпринять? Тем временем, сражение внизу перешло в следующую фазу. смертные в первые же минуты потеряв убитыми более 100 человек, наконец смогли объединиться вокруг оставшегося в живых мага. Два десятка сардукаров выстроились вокруг него в кольцо, внутри которого заняли позиции десяток лучников. Мак тут же прикрыл себя и свою защиту защитным полем, успешно отражающим любые магические атаки темных магов. Защита таяла после каждого заклинания проклятых, но на выручку смертным спешили их товарищи. На взгляд Марика темные не успеют разделаться с магом до прибытия подкрепления. Если ворота не будут закрыты, в ловушке окажутся сами вампиры. И тут в эфире снова раздалось эхо мощного заклинания, а закрывающиеся ворота замерли. Проклятые потеряли еще двоих. Магический щит волшебника все еще держался, а подмога, идущая к смертным, уже была близка. Если так пойдет и дальше, то вампирам не выстоять. Эффект внезапности утрачен. Самое время скрыться, но, похоже, темные маги еще не осознали опасности, продолжая вгонять в щит заклинания за заклинанием. Коготь патриарха осмотрелся. Кислотное облако испарилось, переработав на удобрение почти половину тварей. Рабы, оказавшиеся у стены, были растерзаны, но твари не спешили нападать, выжидая, пока люди и вампиры разберутся друг с другом. И виновником их осторожного поведения являлся поводырь. Вот она, возможность помочь соклановцам, не раскрывая себя. умный но слабо защищенной твари хватило одной стрелы тьмы. Ни люди, ни вампиры не заметили слабого заклинания, но его тут же почувствовали монстры. После смерти кукловода исчезли узы, сдерживающие их, и твари атаковали. Атаковали в первую очередь людей, так как именно они были укрыты магическим щитом. Твари прорвали его в мгновение, после чего накинулись на людей. Падением щита тут же воспользовались темные маги, всадившие волшебника пару стрел тьмы, и отправившие его на перерождение. Марик уже решил, что смог переломить ход сражения, но тут ворота с грохотом распахнулись, и в них ворвались смертные до сих пор остававшиеся снаружи замка. Двое магов резерва разительно отличались от тройки волшебников передового отряда. Их источники сияли маленькими звездами, причиняя проклятому почти физическую боль. Пятерка вампиров, находящаяся около ворот, была испепелена на месте, а остальных взяли в полукольцо Сардукары. Проклятые оказались зажаты между смертными и монстрами.